«Прощание!» Кристина, Оазис и Сергей Глазов сидели у телевизора. Не отрываясь, слушали последние новости. Кристина сказала, «Мне кажется, самое время нам обоим уехать». Глазов скептически покачал головой. Кристина настаивала, «У вас многое меняется. Громыко уже не у власти, и ты сказал, что твой генерал ушел на пенсию. Ты лучше знаешь вашу систему». Но нравы везде одинаковы. Случись что, некому будет за тебя вступиться. Поехали. Я надеюсь, ваша страна откроется миру, изменится отношение к людям, которые уезжают за границу. Что я там буду делать?» Пожал плечами Глазов. «Ты сможешь начать новую жизнь. Не на пустом месте. Я позабочусь об этом. Я у тебя в долгу. Ты спас мне жизнь. Я не могу допустить...» чтобы ты в чем-то нуждался, когда мы разойдемся». Сергей понимал, почему она решила с ним расстаться. Кристина знала, что рядом с ней он в опасности. Боевики думают, что это он, управляет ее империей и решает, на что тратить деньги. Кристина задумалась. «Но я попрошу тебя об одном». Глазов вопросительно посмотрел на нее. «Давай постараемся не испортить то, что было между нами». «Не станем ничего рассказывать журналистам». Сергей Глазов ответил совершенно серьезно. «Могу поклясться. Я не дам ни одного интервью».